Глава 25. Торгаши и диверсанты. Слева по своей полосе больше груз. Неведомо, как прорез через арку ограничитель. Торопится, чтобы проскочить недружелюбную трассу. Справа по моей «Лексус». Пыжится обогнать, но фура длинная, а дальнобой не пропускает. «Лексус» подозрительно рыскает носом. Хер его знает, кто там за рулем. Под утро, да и столицы. Трубочку здесь дуть не заставляют. Борзый гаец может разом погон лишиться. Так что встречная тачка куда опаснее предсказуемого больше груза. Все это отпечаталось в голове как-то разом, моментально, просто инстинкт. Лексус опаснее решила я перескакивая на встречку. дальнобою резко расхотелось играть в гонки с дьяволом. Завижали тормоза, завыла сирена громкая как у парохода. При лобовом столкновении с этой тушей Мне мало что светило, но последствия для водилы могли быть фатальными. На Рублевке прав тот, у кого ксива толще, а после такой аварии до суда можно и не дожить. Фил бы постарался. Больше груз тормозил старательно. А вот Лексус и не думал сбавлять. Он просвистел мимо, и, полагаясь больше на звук, я дернула руль вправо, уводя машинку из-под широкой морды грузовика. Маленькая красная аудюшка втиснулась между двумя машинами, чуть вильнула задом, когда я выправила ее и покатила по свободной трассе. «Реактивная белка, блядь? Сначала делаю, потом думаю. Будь я другой, меня бы сегодня вырезали по частям из обгорелого металла». Адреналин в крови зашкаливал, а вместе с ним бурлил азарт. Моя размеренная московская жизнь получила хорошую встряску. Одно я понимала точно. ТТшка сегодня спасла мне жизнь, и хрен я с ней теперь расстанусь. И если для этого мне придется лично придушить Наталью Марковну Ремезову, я это сделаю. Переведя дух, я отыскала телефон, воткнула наушник и перезвонила. «Алло? Марго, у тебя все хорошо?» Виталий почул неладное по голосу или дыханию. Еще одна причина, по которой я ему отказала в свое время. Он настолько много замечал, что от этого становилось неуютно. «Один урод на дороге подрезал», — не так уж сильно соврала я. «Ты была права». Сразу перешел к делу Виталий. «Был визитер. Твоего Андрюшу научили, что говорить, но у нас он быстро поплыл. Я сегодня пришлю мальчика. Посмотреть записи с камер. Он тебе все и расскажет. К двум будешь дома? Лучше к трем». «Значит, к трем. Он к тебе поднимется. Очкастенький такой. Зовут Герман». «Спасибо, мой герой», — промурлыкала я в трубку. «Лучше ты мне это лично скажи», — усмехнулся Виталий. Я засмеялась и повесила трубку, не ответив. «Тут как минимум поход в ресторан. Как максимум?» «Максимума не будет. Правила в этой игре устанавливаю я. И я так решила. Да и Виталий был из тех рыцарей, которым интереснее штурмовать крепости, чем после в них жить. Так что останусь неприступной». «Пускай дальше ломает копья». Я успела. Минут пятнадцать постояла на Кутузовском, но это вообще ни о чем. Даже заскочила в цифровые развлечения заменить блок питания. Ночью я обошлась с проводами не слишком аккуратно. В пятнадцать минут одиннадцатого я уже была дома. Мастера ушли, свет работал, домработница хлопотала на кухне. Пока я здесь, враг качается. Что будете заказывать, есть чудные круассаны, только что испекли. Побалуйте себя, если не боитесь за фигуру. Мариша, еще есть яичницы из гусиных яиц, паштет, каша вся с черносливом. Каша пшённая со свининой, каша рисовая с молоком. Я старательно зачитывала меню. Ну, Мариша. Меня зовут Мариэль. Давай поговорим. Я на службе, мне не положено. Да нафига тебе это вообще нужно? Я все рассчитала правильно. В задании не указывалось, когда именно я должна появляться в трактире. Так что я выбрала себе утро. В это время в зале обычно пусто. Народ подтягивался после обеда и к вечеру. Кто-то недоволен? Извините. Делить смену мне было не с кем, а трактирщик вроде не возражал. Он молча выдал мне форму. Та появилась в моем инвентаре и, мотнув башкой в сторону зала, неразборчиво буркнул. Одно я не учла. Посетитель все-таки был. Орк. Потратив пару минут на переодевание, я оглядела себя со стороны. Голубенький дерндль костюм баварской официантки, сел превосходно. Простая, но задорная белая блузка приподнимала грудь, а мягкий корсет с атласными лентами подчеркивал талию. «Дирндль» — жуткое название для женского наряда. Только немцы могут в одно слово запихнуть столько согласных. Юбочка целомудренно прикрывала колени, и в целом я смотрелась скорее мило, чем сексуально. Вдобавок он давал по двоечке к силе, ловкости и харизме. Получше, чем мое привычное платьице в красный горох. Надо было сразу в подавалке идти кучу денег сэкономила бы чего спрашивается ломалась чулок наряд не предполагал так что я добавила свои с пятеркой к харизме и походкой от бедра пошла обслуживать первого клиента да нафига тебе это вообще нужно Орк сначала подмигивал видимо думал что осчастливил меня своим появлением затем смущенно вздыхал и наконец стал беситься деньги зарабатываю я даже бровью не повела между прочим восемнадцать золотых в день «Разве это деньги?» «Да я тебе...» с, -с, с, остановись!» Я строго посмотрела на Орка и даже погрозила пальцем. «Я не беру у мужчин деньги, и не говори такого, о чем потом пожалеешь». Жакоб сидел и хлопал глазами. Еще вчера я была у него в руках, теплая и податливая. А сейчас стою такая, морожусь, будто ничего и не было. Как тут не взбеситься? «Но мы вчера...» Это была минутная слабость, фыркнул я. Громила Орк вдруг паник. Мне даже стало его жалко. Ну, может быть, самую капельку. В его слова о мосте я поверила сразу. Слишком уверенно говорил Жакоб. Конечно, я еще заставлю его попробовать. Время есть. Но всерьез эту возможность я уже не рассматривала. Мне было интереснее другое. «Ты будешь заказывать? Хватит тратить мое время». «Да я тут единственный посетитель. Это не делает тебя исключительным». В задании было сказано про обходительное обращение, но Орк-то его не читал, а жаловаться трактирщику он точно не будет. Буду! взорвался Жакоб. Что ты там говорила? Круассаны, круассаны, оладьи и еще оладьи, яичницу и яичницу тоже тащи. Сию минуту, мило улыбнулась я, делая пометочки в блокноте. Орк съел яичницу, пироги с ливером, ребрышки в брусничном соусе, паштет из дичи. Трактирщик Хидагард радостно сопел. Раньше в эту пору заказов еще не было. Его кадровая политика начала приносить плоды. Я мучила Жакоба часа полтора. Стоило помурыжить его пару дней, но время поджимало. Время, время, его постоянно не хватает. Приходится использовать сильнодействующие средства и бить наверняка. Вчера для заезжего орка я была просто еще одной нубкой. Симпатичной, возможно, даже желанной. Но всего лишь одной из многих. А сейчас я была его женщиной, его собственностью. И этой собственности его лишили, не давали прикоснуться, шлепали по рукам. Все его распухшее эго протестовало. То самое эго, которое заставило его вылепить здоровенного клыкастого орка с двуручным мечом и черным жеребцом. Он даже не подумал бы волочиться за какой-то ясельной красоткой. Но упустить свое теперь было превыше его сил. Я взяла себе кофе, булочку с мармеладом и уселась напротив. Не возражаешь? Ты же работаешь. У меня пересменка. Булочка была мягкой, мармелад свежайшим. Я отломила курочку и стала увлеченно намазывать ее сладким желе. Орк следил за моими движениями, не отрываясь. Что ты вообще здесь делаешь? В трактире? Жакоб снова насупился. В яслях! Нубочек клеишь. Я с хрустом откусила булочку и закатила глаза от удовольствия. «Я торговый представитель клана двух топоров», произнес орк как можно более солидно. «Коробейник, туда-сюда, купи-продай». Об этом мне рассказывали и Макс, и Сережа, но я все равно изобразила крайнее удивление. «Да ладно! Ты не похож на торгаша. Я думала, ты воин». И я даже губки надула разочарованно. «Конечно, воин, берсерк». «ДДшник?» «Танк! Когда вхожу в боевое бешенство, получаемый урон режется в несколько раз. И физика, и магия. Боевое бешенство!» — хихикнула я. «Это расовое умение!» «А при чем тут торговля? Качаешь, что ли?» Я тупила, как могла. «Клановое задание. Наш клан купил патент на торговлю с альховцем. Сюда возим товары, отсюда сырье». «Так ты в клане! Офигеть! А что за товары?» Жак почул шанс растопить лед между нами и заливался соловьем. Возить выгоднее всего алхимию, так он сказал. Она компактная и дорогая. Отдельный пузырек почти ничего не весит, а в специальных сумках их помещаются сотни. Да и сколько можно продать в простых или неплохих мечей. А эликсиры тут глотают чаще, чем алкаши-чекушки. На большой земле небольшие зелья ничего не стоят. Даже обычные считаются мусором. Но крафтят их много, без этого не прокачать профу. Выход один — скинуть в нубятнике. Патент стоил немалого бабла. Жакоб даже не знал, сколько именно, но, похоже, все отбивалось. Обратно можно было везти все, что угодно, но дело снова упиралось в вес. Руда или заячьи шкурки не давали выхлопа. Из нубятника везли травы. За мостом конкуренция у юных натуралистов была намного выше, а монстры в полях — зубастие. Жакобу выдали список из двух десятков трав. Говоря об этом, он совсем скис. Я едва сдерживалась, чтобы не заржать. Орк напомнил мне юность. Тогда у нас в спорткомплексе тренер поставил одного из боксеров торговать спортивным питанием. У того за прилавком была такая же грустная рожа. А у тебя можно будет затариться? Да я тебе за так. Мне ничего не нужно за так. «Я самостоятельная девочка, и у меня есть деньги. Точнее, будут, после смены». Я засмеялась. Орк тоже заулыбался. Теперь он смотрел на меня совсем другими глазами. «У тебя есть неплохие зелья на ману?» «Есть, конечно». «Почем?» «Десять серебрушек». «Сколько?» «Я понимаю, что дорого». Снова расстроился Жакоб. «На Ауке они по серебрушке, но их потому сюда и везут, надо отбивать патент. Не я цену устанавливаю». Нормально, успокоила его я. Закуплюсь у тебя после смены. Цены, проценты, сейлы и распродажи — это наше все. Я помню до цента, сколько заплатила за каждую из своих шмоток. И уж точно не забыла, сколько плачу за каждую бутылочку. Два золотых, ровно в четыре раза дороже. А много их у тебя? Да хрена, поморщился орк. А еще надо траву где-то закупать. Я подумала, не тороплюсь ли, но потом решилась. «Возможно, я смогу тебе помочь». «Как?» — изумился Орк. «Сведу с нужными людьми. Если получится, решим сразу все твои проблемы». «Серьезно?» «Жакоб, я здесь каждую собаку знаю», — приврала я. «Прям каждую», — вскинулся Орк. «Неужели ревнует? Как хорошо-то». «Ты точно симпатичнее всех издешних кобелей», — шепнула я ему, привстав. «А теперь извини. Пора изображать активность». «Вдруг за смену не заплатят?» Я принялась собирать со стола блюда. За утро их набралось немало. На аппетит Жакоб не жаловался. «Когда ты освободишься?» «Мне четыре часа отрабатывать, но потом надо на часик в Реал выскочить». «И мне надо в Реал. Я тут!» Орк хотел сказать, что давно меня поджидает. Понял, что это выглядит глупо, и смутился. «Увидимся!» Я легонько тронула Орка за плечо и пошла к стойке. Игрок Жакоб предлагает вам стать друзьями. Принять? Да? Нет? Ха! Вот уж действительно, секс — не повод для знакомства. А теперь самое время. Я нажала «Да», и иконка-орка появилась у меня в списке контактов. Почти сразу она стала серой. Остаток времени я скучала. Протерла столы, подровняла гравюры на стенах, добавила масло в светильники, А после засела у окна с чашкой кофе и глазела на прохожих. Трактирщик не возражал. Когда истекли четыре часа, он молча отсыпал монеты и потерял ко мне интерес. Очкастенький Герман оказался совсем молодым худым парнем в нунеймовских джинсах и тщательно выглажены светлой рубашке. Но облажавшийся охранник Андрюша и его босс боялись его, да и коты. У начальника службы безопасности Ивана Макарыча, которого жильцы за глаза, а порой и в лицо, звали Наганычем, На белой рубахе под мышками расплывались пятна нездорового пота. Бычок Андрюши вовсе повесил голову, уткнув глаза в пол, и его голос доносился до нас глухо, как из банки. Мы собрались в дежурке, где стояли экраны камер наблюдения. Герман небрежно развалился за пультом, прокручивая клавишами архивное видео. Второе кресло досталось мне. Я откатил его подальше, чтобы видеть всех сразу. На ганыч с охранником сидели на раскладных стульчиках, как нашкодившие школьники. «Вторжение произошло в 19.42», — сообщил Герман. «При слове вторжения я сразу представила себе зеленых человечков с бластерами или, как минимум, космодесант. Но все оказалось прозаичнее. Молодой парень в светлом костюме с большим букетом рос. Лица не видно, цветы заслоняли его от камеры. Охранник говорит с ним, смеется, подмигивает. «Что он сказал?» — спросила я. К подружке пришел мириться», — пробасил Андрюша. «Та ломается и обидки строит. А с такого веника разом слезки утрет и ножки раздвинет». подавился Наганыч. «А в какую квартиру?» «Я продолжал расспросы». «В семнадцатую». «Кто там живет?» «Снегиревы», — сверился со списком Герман. «Он чё, дебил?» «У меня отпала челюсть, и я ткнула пальцем в секьюрити». На Илья Моисеевна Снегирева этому хлущу в бабушке годится. Пожилая чита Снегирёвых была самыми спокойными жильцами нашего дома. Квартиру им купил сын нефтяник. Сам он в столице не появлялся, разрываясь между Нижневартовском и Британским офисом. Старички родители уезжать из родного города отказались и теперь жили в тихом районе на полном пансионе. Он сказал, к ним племянница приехала. С ней и замутил, оправдывался Андрюша. А жильцов предупредили? не типа сюрприз, а то за и не откроет. Какой у тебя романтичный сотрудник, Наганыч? Проговорила я, откровенно издеваясь. Помог влюбленным сердцам. Этого больше не повторится. Конечно, не повторится, потому что ни его, ни тебя тут больше не будет. К пенсии готов? Дачку прикупил? Наганыч смотрел на меня побитой собакой. Пусть трясется. Раздувать скандал мне не с руки. Если о покушении узнает Филипп, он подключит своих безопасников. А я не хочу, чтобы мои приключения в игре, и особенно пари, вылезли наружу. Но чтобы Наганыч молчал, лучше связать его взаимным интересом. Пусть думает, что я замяла все ради него, а не наоборот. Оба свободны, — мотнул головой Герман, и охранники молча вышли. Так что произошло? Я поняла, что серьезный разговор только начинается. Маргарита Дмитриевна, по мнению Виталия Арнольдовича, вашей жизни ничего не угрожало. Герман сделал паузу, словно ждал, что я буду спорить и истерить, и удивился, когда я просто кивнула. Это была диверсия. Как он это сделал? Специальный жучок в щитке. Выгорает за несколько часов, а потом замыкает цепь. Причем напряжение растет постепенно, чтобы выжечь вообще все. Вам бы каждую розетку пришлось менять, а, возможно, и стены штробить, если бы проводка сгорела. А в самом щитке обычный электрик увидел бы только обугленные провода. Мы нашли, потому что знали, что искать. «Вы поймаете его?» «Попытаемся. Лица на записях не видно, он везде прикрывается букетом. А из охранника свидетель никакой. Он только цветы запомнил. Фоторобот сделаем, но сильного сходства ждать не приходится. Это как селедку в море искать». Герман виновато пожал плечами. «Это профессионал?» «Больше похоже на любителя, но ловкого и с фантазией. Вы знаете, кто хочет вам навредить?» «Понятия не имею» соврала я. «Появится идея? Звоните». Безопасник, совсем как в кино, протянул мне визитку. На белом прямоугольнике было написано только «Герман» и одиннадцать цифр федерального номера. «Значит, у тебя есть элики?» «Ага». «Сколько?» «Много». «Какие?» «На жизнь, на ману, бустеры». «И чего ты хочешь?» «Доброго совета». «Как считаешь?» «Лучше продавать это все на толкучке или скинуть сразу тому, кто потянет?» Дури Вар нахмурился и стал поглаживать бородку. «Жест из Реала, значит, там он такой же пижон. А еще это показатель крайнего волнения. Я не стала назначать встречу. Просто поймала его на торговой площади и отвела в сторону». «Почем?» Алхимик присел на бортик фонтана. «Небольшие на жизни ману по золотому. На остальные ценник позже подгоню». Вар задумался. Медленно поднимая глаза, он разглядывал меня, словно видел в первый раз. Туфли, чулочки в сетку, юбочка, корсет. Ради встречи я была при параде, хотя не думала, что алхимик поведется на харизму. Наконец он встретился со мной глазами и усмехнулся. «Значит, ты познакомилась с приезжим торговцем. У него есть элики, это понятно. Также понятно, что они очень дешевые. Ты ведь себя не обидела, это точно? Мне непонятно одно. Зачем ты такая красивая?» «Вообще мне в этом нужна».